16 «Только через мой труп!» — закричал отец, подойдя к сходням, откуда был виден гигантский транспарант «Добро пожаловать в порт Лимассола». «Мы пойдем пешком!» «Почему пешком?» — испуганно спросила Декла. «Пап, по-твоему, я могу идти с двумя детьми до самого торгового центра пешком?» «Зато дорога очень красивая!» возразила Михай, застегивая сандалии. «Это всего в трех с половиной километрах отсюда, и идти надо вдоль набережной, которая...» «Да заткнись уже, а Михай!» «Вы не обязаны все время нас сопровождать», произнес я, краснея от позора, обращаясь к увязавшейся за нами Лерас. «Мы как-нибудь справимся». «Я и сама не знаю, зачем это делаю». Даже не пытаясь скрыть самодовольную улыбку, Лера сложила руки на груди и выдала еще один огромный фиолетовый пузырь. «Просто мне кажется, я вам еще пригожусь». «Ты только посмотри сюда, Рутенька!» Указал отец на табличку с ценой, прикрепленную к столбу. «Четыре евро с человека! Четыре евро! У них автобус что, золотой?» «Но, господин», — пыталась объяснить стюардесса, стараясь быть предельно вежливой, «вы купили базовый пакет, в который поездки не входят». «Что за дискриминация такая, Ицик?» — произнесла мама, закатывая глаза. «Ты видал такое где-нибудь еще? «Да везде, мамочка». «А ты, Йонатан, не встревай!» «Надеюсь», — произнес отец, доставая из кошелька кредитку. У вас, как и во всяком приличном месте, есть скидки для ветеранов. Что скажешь? Спросила стюардесса, удивленно глядя на Лирас. Та отрицательно помотала головой. Это просто грабеж! возмутилась мама. Грабеж! как эхо повторил за ней отец. Это всего лишь четыре евро, папа! вздохнула Декла, прикрыв лицо ладонями. «Давайте уже уйдем отсюда! Пожалуйста!» Дело действительно было не в деньгах. Хоть нам и говорилось не раз, что они не растут на деревьях, что мы не купаемся в них, как некоторые, что каждый шекель, попавший к нам в дом, был заработан в поте лица, ни отца, ни мать нельзя было назвать скрягами, хотя со стороны это иногда выглядело именно так. Просто они всегда свято верили в то, а сейчас, судя по спору с несчастностью Ордессой, верят больше, чем когда-либо прежде, что мир полон преступников, гигантских корпораций и жадных банков, стремящихся лишь к одному — лишить их нажитого с таким трудом. И если не сражаться с ними каждую минуту за каждый шекель, однажды это неизбежно случится. «Вы можете вызвать такси, Рути». Сладким голосом предложила Лирас, прекрасно зная, что ее слова могут вызвать у мамы инфаркт. «Хотите, я позвоню? Максимум 50 евро, и вы на месте». Педи, попыталась повторить мама, заикаясь. «Да вы знаете, девушка, сколько всего я могу купить на эти деньги?» «Вряд ли это так важно, если вы не сможете доставить ваши покупки на корабль». Второй раз за всю жизнь я стал свидетелем того, как мама не смогла найти достойный ответ, и оба раза это случилось здесь, на корабле. «Пожалуйста, мама!» взмолилась Декла из последних сил, укачивая готового проснуться Офика. «Давайте уже заплатим, наконец, и пойдем. «Идите себе!» сердито буркнула мама. «Кто вас держит?» «Папа!» ответила Декла не менее сердито. «Посмотри, какая очередь образовалась!» «Шесть билетов, пожалуйста!» произнёс Амихай, доставая кредитку с изображением тигра. «За наш счет, Рути! Вы оплатили круиз, а за автобус заплатим мы!» «Ну что за фраер, господи!» процедила сквозь зубы мама вместо благодарности. Слово «фраер» было самым страшным ругательством в мамином лексиконе — изобилующим гораздо более сочными словечками, как правило, на румынском, которыми она пользовалась в основном тогда, когда что-нибудь в доме шло наперекосяк или когда кто-либо из детей, обычно я, вел себя неподобающим образом. Но «фраер» имела в румынском то же значение, что и в иврите, и мама всегда говорила, что для обозначения подобного безобразия во всех языках мира — должно существовать лишь одно слово. «Как это мило с его стороны!» — подумал я. «Вот было бы здорово, если бы так мог поступить я. Правда, для этого у меня должна была быть кредитная карта или хотя бы 24 евро». Тогда бы они хоть немного успокоились, почувствовав, что им есть на кого опереться, что кто-то сможет содержать их на старости лет. Как только я найду Яару и начну жизнь сначала, я так и сделаю. А сейчас это был звездный час Амихая и Деклы. Вернее, мог бы быть, потому что на экране появилось Платеж отклонен из-за превышения лимита. Какое сегодня число? Недоуменно спросил Деклу Амихай. Черт! Наверное, они сняли деньги за детский массаж. «Какой еще детский массаж? Разве мы не договаривались, что ходим с Софиком на плавание и все?» «А разве мы не говорили о том, что хотим, чтобы у обоих детей кишечник работал нормально?» «Говорили, Декла. Но ведь мы же сошлись на том, что не можем. Не напоминай мне об этом!» Взорвалась Декла. «Ты обещал, что станешь больше работать, верно?» «Погоди, Декла!» Возразила Михай. Ты ведь помнишь, что случилось в марте 2020 года? Что я могу поделать, если люди все еще не ездят путешествовать так, как раньше? Послушай. На мое плечо опустилась непривычно большая ладонь, прервав созерцание представления, устроенного старшей сестрой. У тебя случаем нет зарядки для айфона? Я не взял с собой переходник. Надо сказать, я как-то подзабыл о существовании младшего брата. Этому, разумеется, способствовали многие годы, на протяжении которых мы по собственной инициативе не обменялись ни единым словом. Даже когда он еще жил в Израиле, мы встречались в основном лишь по пятницам на ужине у родителей. При каждой такой встрече один из нас говорил другому, что пора положить этому конец, что мы как-никак братья, а другой неизменно отвечал «Верно, пора». Сколько можно пренебрегать этим фактом? И прекрасно продолжали пренебрегать. А когда он перебрался в Бостон, а я в Лондон, мы и вовсе перестали делать вид, что нужны друг другу. В последний раз мы общались лишь на прошлый Новый год, когда я пожелал ему по WhatsApp счастливых праздников и через 6 часов получил ответ «И тебе того же, братишка!» и картинку с банкой меда. Еврейский Новый год празднуется в конце лета или в начале осени, а мед является символом сладкой жизни. И вот сейчас передо мной стоял парень со слишком выделяющимися венами на сильных руках, слишком светлыми глазами, слишком хриплым голосом, который он сорвал, продавая газеты в Бостоне, и манерой говорить на полторы октавы выше обычного, приобретенной им после переезда в Штаты. Все это лишний раз доказывало, что завидный холостяк, которого я вижу перед собой, не имеет со мной ничего общего, а младший братишка, который когда-то был моим лучшим другом и самым близким мне человеком, до сих пор прячется где-то под одеялом, ожидая момента, когда я, наконец, найду его. «У меня нет айфона», — ответил я, смутившись, как всегда, когда мы с ним говорим, потому что я до сих пор не уверен, что это и есть мой младший брат. «Чёрт!» Дан провёл рукой по волосам и засунул её в карман брюк защитного цвета. В этих брюках и белой рубашке, да ещё на фоне моря, он выглядел как живое воплощение рекламного ролика модного бренда одежды. «Ну что за дурацкий корабль? Ты не находишь?» «Нахожу». «Просто на все сто процентов» тебе срочно надо что-то найти в интернете спросил я пытаясь завязать разговор но это было все равно что пробовать разжевать забытую кем-то 20 лет назад жвачку вовсе нет ответил дан выглядевший так будто его поймали с поличным он тот еще врун я знаю это наверняка потому что врать его научил я все в порядке снова попытался я «Разумеется! Что такого может случиться?» «Я уверен, что переходник можно найти в «Дьюти Фри».» «Да, и он стоит 16 евро!» «Так в чем же дело?» «Если мама узнает, что я потратил 16 евро на какой-то там переходник, она лишит меня наследства». «Тут мы оба должны были засмеяться. Разве это не смешно?» Но Дан никак не мог отвести взгляд от экрана разряжающегося мобильника, видимо, ожидая какого-то важного сообщения. А в этом проклятом месте интернета-то нигде нет, продолжал Дан, все еще глядя на экран. Что за невезуха! А ты помнишь, хотелось спросить мне, что были времена, когда интернет еще не изобрели, и мы получали удовольствие, просто гуляя с нашими родителями. «А помнишь, как мы когда-то были вместе?» «Как играли в футбол возле дома, ты был Ривалдо, а я Тафареллом». Бывшие игроки бразильской сборной. Ривалдо полузащитник, Тафарел — вратарь. «Как ты готовился бить, а я нарочно прыгал в другую сторону, а потом мы оба, как сумасшедшие, орали «Гол!» Как переставляли ящики в письменном столе деклы» а однажды вылили все чернила из ее ручек и положили их на место. Помнишь, как ужасно сердилась мама, а пришедшая в негодование Декла придумала нам прозвище Диония, соединив наши два имени? И как мы, поглядев друг на друга, одновременно подумали, что оно того стоило, потому что было ужасно смешно. Ты помнишь все это, Дан? Вот что ты точно помнишь так это день, когда мы с Яарой впервые закрылись у меня в комнате. Даже я до сих пор помню выражение обиды на твоем лице, когда, ничего не объясняя, мы просто закрыли дверь прямо у тебя перед носом, а ты остался стоять, ожидая, что она вот-вот откроется и что произошла какая-то ошибка. После того, как ты заснул, мама провела со мной на кухне воспитательную беседу, Попросила никогда больше не закрывать дверь в мою комнату и сказала, что ты два часа просидел под дверью, что ты хотел видеть старшего брата и во время купания, и когда чистил зубы, а перед тем, как уснуть, спросил, сможет ли он поиграть со мной завтра. Время от времени я спрашивал себя, почему ты не приезжаешь в Лондон навестить нас? И почему мы никак не можем найти время, чтобы просто поговорить по телефону? Когда я задал этот вопрос Яаре, она лишь беспечно ответила, пожав плечами. — Ты что, не знаешь свою семью, Йони? — Но я-то прекрасно знал, как знаю и по сей день. Ты не навещал нас по той простой причине, что я идиот. Что ни разу перед тобой не извинился и не представляю, как тебе об этом сказать, и не знаю, как объяснить, что скучаю по тебе. Может быть, время уже ушло, и я отнюдь не уверен, что ты скажешь, что тоже скучаешь. А теперь мы будем стоять тут, как два совершенно чужих друг другу человека или как двое бывших влюбленных, а чьей любви остались лишь потускневшие от времени воспоминания. «Дай им пройти!» Уверенно распорядилась Лирас, обращаясь к стюардессе. Задумавшись, я как-то не обратил внимания, находилась ли она тут все это время или успела побывать в куче других мест. «Это потому, что мы правы», — произнесла мама, посмотрев на Амихая. «Нет, это потому, что вы мне уже все мозги закомпостировали», — вздохнула Лирас. «Ты с нами, Дан?» — спросила мама. «А у них есть переходник для американской вилки?» «У них есть все, – с гордостью ответила мама, словно сама работала в этом торговом центре. Пожав плечами, Дан отсканировал карточку, заменяющую остающиеся на корабле паспорта, и присоединился к остальным, недоуменно уставившимся на меня поверх шлагбаума. «Йони!» — тут же уколола меня мама. «Поедешь с нами, или ты еще не все скамейки перепробовал?» «Стой!» — бросилась ко мне Лерас. «Я забыла сказать, тебе нельзя сходить с корабля». «Что? Почему?» «Ну и курица же ты, Йони! прокомментировал Амихай. «Мы не успели вовремя сообщить на берег», — довольно продолжала Лерас. «Так что ты сможешь сделать это только завтра». «Значит, я должен весь день проторчать на корабле?» «Не вижу в этом ничего ужасного», — пожала плечами Лерас. «В четыре часа в кинотеатре будут показывать классное кино». «Хочу кино!» — обрадованно закричала я Элли. «Нет, миленькая», — в отчаянии проговорила Декла. «Мы же договорились, что пойдем в магазин игрушек, и потом с тобой некому...» И тут она посмотрела на Амихая, а тот посмотрел на нее, И оба, как по команде, посмотрели на меня. И вот это уже было по-настоящему страшно. «Что?» — содрогнулся я. «Нет-нет, только не я!» «Ура!» Отпустив руку Деклы, Яэля перебежала под шлагбаумом ко мне и впервые за все время на корабле На ее лице отразилось неподдельное удовольствие. А как же магазин игрушек? спросил я, ничего не понимая. Там же столько игрушек. Слушай сюда, Йони. Услышал я голос Деклы. Он скоро встанет. Кто? Офиг, кто же еще? Что? Ты ведь все равно остаешься с ней. Так почему бы тебе не присмотреть за одной и за ним? «Нет», — пытался возразить я. «Вы ведь сказали, что Йоне нельзя переходить границу», — обратился Амихай к Лерас. «Сказала», — подтвердила Лерас, чья улыбка с каждой секундой становилась все более раздраженной. «Замечательно!» — одним движением сильных рук Амихай поднял коляску с прицепленной к ней сумкой и поставил ее на землю по эту сторону шлагбаума. «А Михай?» «Там в сумке детское питание». Декла прямо светилась от удовольствия. «Бутылка воды и нарезанные овощи. Ну что, Йони, договорились?» «Нет!» — продолжал возражать я. «Не договорились!» «Мы вернемся к вечеру, доченька, хорошо?» — произнесла Декла, идя к автобусу. «Мама будет по тебе очень-очень скучать!» «Декла!» закричал я, безуспешно пытаясь перелезть через шлагбаум и, будучи не в состоянии сообразить, что еще можно сделать. «Только, пожалуйста, без казино!» прокричал Михай, подав Декле руку, и они оба поднялись по ступенькам в автобус. «Амихай!» снова закричал я. «Ах ты, кусок! И следи за языком, Йони!» Крикнул Амихай с последней ступеньки, но его слова потонули в реве двигателя и шуме закрываемых дверей. Посмотрев на опустевшую площадь и складывающую свой стол стюардессу, я наконец понял, что все действительно уехали и оставили меня одного с маленькой девочкой и спящим младенцем, который уже начал подавать признаки того, что долго так продолжаться не может. Как не надеялся я, что кто-нибудь все же попросит водителя развернуть автобус, с каждой минутой становилось все яснее, что сбыться моим надеждам не суждено. «Видали, как они?» — спросил я, обращаясь к Лерас. «Да уж», — равнодушно ответила она, — «давненько я такого не наблюдала». «Замечательно» произнес я, посмотрев на Яэле, которая сняла со спины ранец и доставала теперь оттуда карандаши и раскраски, и снова повернулся к Клерас. «И что мне теперь с ними делать?» «Понятия не имею. Только напоминаю, что у меня есть пистолет», равнодушно ответила она. «Вы предлагаете мне застрелить племянников?» вскричал я, не понимая, что она имеет в виду. «Правда, в споре с Яэле оружие может пригодиться». Оно явно поднимет мой авторитет в ее глазах. «Я предлагаю смотреть за ними во все глаза!» Лерас прикрыла кобуру рукой жестом, не оставляющим сомнений в том, что она имела в виду. «И если с ними хоть что-нибудь случится, я застрелю тебя. Говорю это совершенно серьезно». «А я и не знал, что вы так любите детей. Я просто не хочу очередного происшествия, о котором придется докладывать». Не беспокойтесь, произнес я, присев на корточки рядом с Яэле, занятой рисованием. Все будет в порядке. Я знаю, тебя, ее недостаточно хорошо, чтобы на это не рассчитывать, возразил Элирас, присаживаясь рядом. Всего лишь два дня. Этого вполне достаточно. Все будет в порядке. Перестань нервировать меня. Я пойду с ними на фильм, и все будет хорошо когда он начинается через пять часов да уж произнес я посмотрев на яэля и снова переведя взгляд на лирас пожалуй, вам есть о чем беспокоиться.